шестая. Свою работу Денис любил, а вот ночные дежурства не очень. Тем более те, после которых не дают нормально поспать. Телефон зазвонил в без 1012, и Денис, вместо того, чтобы сбросить вызов и перевернуться на другой бок, почему-то его принял. Слушаю! Денис Зашейн, указатель сел. Он впервые слышал этот голос но сразу понял, кому он принадлежит. Хриплый, глухой, полный разбитого не то льда, не то хрусталя. Такой, каким мог бы говорить мальчишка, шею которого испятнали лиловые синяки. Вот он. Шанс поближе познакомиться со странным призраком, но... Да, это я. Откуда у вас... Денис запнулся, пытаясь решить, как лучше обращаться к незнакомой душе, и остановился на вежливом «вы». «Мой номер!» «Мне нужна помощь. Где я могу вас найти?» Захотелось хмыкнуть и повторить вопрос, но вместо этого Денис назвал адрес. Препираться с душой по телефону не имело никакого смысла. «Скоро буду. Ждите». В комнату вернулась тишина, но не сон. Он сбежал, едва услышал того, кто позвонил. А мальчишка очень интересен. Призраки и фантомы, исчезающе редко, обладали способностью к взаимодействию с материальными объектами, поэтому и не считались опасными. Зато переродившиеся все как одна и вместе с жаждой крови делала их целями указателей. Денис умылся, вытер зеркало, отметив, что пора бы уже сходить подстричься, и достал из ящика бинты, антисептик и ножницы. Универсальный набор каждого указателя. Вчерашнее дежурство принесло ему новые шрамы. Монстр оказался быстрым, но всё-таки недостаточно. Только и успел что полоснуть когтями по предплечью. «Царапины оказались серьёзнее, чем в полубое», — подумал Денис. «Обе пришлось зашивать». И теперь вот повязка пропиталась подсохшей уже кровью. Обрабатывать раны он не любил, хотя делал это почти на автомате. Вскрыть старые бинты, проверить, нет ли воспаления, обработать антисептиком, стиснув зубы, переждать, пока жжение хоть немного утихнет, наложить новую повязку, затянуть. Денис отнёс ремонтный набор обратно в ванную, поставил чайник, и только залил растворимые три в одном, как почувствовал его. Синий, холодный огонёк вспыхнул на границе восприятия, но в два удара сердца оказался совсем рядом. Денис поднял кружку и повернулся. «Ну, здравствуй!» Стоящий на расстоянии вытянутой руки мальчишка-призрак казался совсем юным, и обратиться к нему на «вы» не получилось. «Как звать? Гриша?» Кажется, именно так его звала девчонка, когда в парке они сражались с переродившейся. «Какая разница?» — брезгливо скривил губы призрак. В его синих глазах угольками тлели злость, ненависть и страх. «Мою подругу похитили какие-то уроды. Помогите мне её вытащить». Он помолчал, тяжело сглотнул и добавил. «Пожалуйста». Денис прищурился. Хотелось курить, но вместо этого он сделал глоток кофе. На холодильнике щелкали часы. Тик-так, тик-так, тик-так. Мальчишка, выжидающе смотрел на него и едва не трясся, сдерживая себя. Интересно, чего он боялся больше? Того, что явился к указателю или за свою подругу? И все-таки. Какой восхитительный образец призрака! В отличие от многих своих коллег, Денис сохранил почти детское любопытство и жажду знаний. Он читал статьи, труды, заметки — всё о душах, что мог найти. Теории возникновения, способы упокоения, виды. И такие, как Гриша, способные контролировать себя, сохранившие разум и личность, балансирующие на грани перерождения, встречались — Едва ли не раз в столетие, если не реже. На самом деле точных цифр никто не знал, но упоминания о подобных призраках Денис видел и мечтал когда-нибудь встретить подобное чудо сам. Вот и встретил. «Почему ты пришёл ко мне?» «Ты знал обо мне, но не полез убивать. Я видел, как ты следил за Виктором и нашёл твою визитку. Мне показалось, что ты... честный». «Честный, значит». Денис поставил кружку на стол, полез в карман за пачкой сигарет. И как мальчишка представляет себе помощь? Его друзей похитили. С таким нужно в полицию идти, а не звонить указателю. «Ты не по адресу, я...» «Ты поедешь со мной». Неожиданно рявкнул призрак, ударив по столу чёрными, будто измазанными в саже когтистыми лапами. «И поможешь». Кофе выплеснулось из опрокинутой кружки и тонкой стройкой потекло на пол. А Денису стоило немалых усилий сохранить спокойный вид. Лицо мальчишки тоже изменилось. Заострилось, вытянулось, став хищным и жестоким. То, с какой лёгкостью он обратился к тёмной стороне, и восхищало, и пугало. Сердце билось часто, часто, и призрак это слышал. В его синих глазах гас страх, уступая место чувству, которое Денис не мог прочитать. Не то ярость, не то превосходство, не то жажда. Мальчишка быстро облизал губы и произнес: Пожалуйста, объяснись. Денис не хотел мучить его или издеваться, но он не понимал, почему мальчишка совмещая возможности призрака и переродка, ищет помощи. Почему не разберётся с проблемой сам? Хотя мысль о том, как именно он мог разобраться, заставляла волоски на руках встать дыбом. «Я бы сам справился, если бы дом не защитили от проникновения душ. Прошу, просто помоги разобраться с защитой, потом можешь ехать хоть в своё дурацкое управление». «Хоть в полицию, хоть домой или на Северный полюс!» «Хорошо, покажи мне место!» Мальчишка просиял, едва ли не бегом бросившись вон из квартиры, и Денис не смог сдержать усмешку, хотя весёлого в ситуации было мало. Последние слова убедили его помочь, потому что дело касалось не только похищения двух видящих. Они не указатели». Ответственности за таких управление не несёт. А Виктор вообще официально отказался от помощи. Денис хмыкнул. Конечно, он бы не бросил двух ребят, которые влипли во что-то явно опасное. Но решал бы это иначе. Для начала сообщил бы в органы, но теперь... Теперь дело касалось не только полиции. Защита от проникновения душ — преступление, которое сначала подтверждалось указателем а потом передавалось в полицию, и наказание за него следовало самое строгое, потому что защитой служила смерть. Кто-то нашёл детей, в которых не успел проявиться дар, убил их, извлёк черепа, закопал в землю. А сколько и погибли, пока некто пытался найти среди обычных малышей-видящих. Ведь стопроцентного способа определить — Есть ли в человеке дар, пока он не проявился, не существовало. Хотя можно было обойтись и без убийств. Но даже если некто разорял детские могилы, он всё равно переступил черту допустимого. Денис подхватил с крючка у двери куртку и вышел из квартиры. Ложное обвинение в подобном преступлении могло стоить значка указателя, место на службе и свободы. Но от чего то Сомнений в честности призрака не возникало. Гриша ждал на крыльце, спустившись на первую ступеньку и глядя в небо. «Поехали!» — бросил ему Денис, проходя мимо. «Адрес знаешь? Это в городе?» «Нет. Посёлок в нескольких километрах. Майский». Под ложечкой тоскливо засосало, но Денис только тряхнул головой. Ведь чего-то подобного и стоило ожидать. Кому еще хватит возможности, наглости и жестокости, как не жителям Майского? Поселок слыл элитным, жили там только богатые и знаменитые, зачастую в определенных кругах люди. С такими, если и связываться, то только имея на руках железные доказательства. Что ж, вздохнул Денис про себя. Самое время их собрать. Когда Гриша получил согласие этого за Шейна, он едва не закричал от радости, потому что идти в управление напрямую было бы для него равносильно самоубийству. Указатели редко отличались миролюбием, игнорировали только фантомов и то, если те не шумели. Призраков же уничтожали с тем же равнодушием, что и переродившихся. Стоило ли говорить о таком, как он сам, полном тьмы и злости, способном к перерождению? Иногда Грише казалось, что он уже близко, что ещё миг, и он рухнет в ненависть, которая выжжет из него боль и воспоминания. Он много лет балансировал между душой и монстром, но не знал, сможет ли контролировать себя, изменившись полностью. И сегодня... Побоявшись рискнуть, побоявшись потерять разум, он упустил возможность догнать машину, спасти Женю. Какой же он трус! Не лучше Виктора. Авто нырнуло в ворота прямо на его глазах, и когда Гриша попытался, не останавливаясь, забежать за ним, то... Лет в десять он упал с дерева. Лез за яблоком, притаившимся в зелёной кроне маневшим медово-жёлтым бочком. А ветка не выдержала и обломилась. Тогда он успел только мазнуть кончиками пальцев по гладкой кожице, а потом земля вышибла из него дух, ослепив болью, лишив представления о пространстве и времени. Здесь случилось нечто похожее — удар, боль, от которой мир померк, забытье. Пришёл в себя Гриша, лежа на дороге. Над ним раскинулось равнодушное, сияющее лазурью небо. А рядом стояла пара, наверное, душ, а может и фантомов. В парне самым примечательным была широкая футболка, поверх которой болталась толстая, длинная золотая цепь, а в девушке — укороченные, держащиеся на бедренных косточках джинсы. Ребят, одетых по моде 15-летней давности, убили выстрелом в висок. Они постояли немного рядом, а потом двинулись прямо к воротам. Но постепенно растаяли. Гриша поднялся на ноги, но больше на не лез. Теперь он почувствовал. От высокого сплошного забора, от дома, который едва виднелся красной черепичной крышей, я веяло опасностью. Она отталкивала, пугала, отбивала всё желание подойти. А если душа оказывалась недостаточно чувствительной, то что-то развоплощало её. Пока Гриша стоял перед воротами, разглядывая их и прислушиваясь к ощущениям, парень и девушка появились снова. Снова попытались подойти и расставили. Тогда он решил обойти забор по кругу, но и тут его ждал провал. Кто бы ни прятался в этом особняке, на этой огромной территории, защитил этот кто-то себя со всех сторон. Греша совершенно спокойно прошёл сквозь соседний забор, но не смог и на сантиметр приблизиться к своей цели. Верхушки деревьев насмешливо смотрели на него с той стороны, слегка покачиваясь. Глухо зарычав, призрак вернулся к тому, с чего начал. К воротам. «Может, если подождать, пока они откроются, тогда он сможет проникнуть внутрь? Но стоит ли ждать?» Ответ пришёл со стороны города. Пока Гриша обходил территорию, на которой мог бы поместиться целый парк, к особняку начали подтягиваться души. Они шли той же дорогой, что приехала машина, и прибежал он сам. Тянулись рваные вереницы, которая, тем не менее, не заканчивалась. Какие-то из душ пытались войти внутрь, какие-то останавливались и смотрели на забор. Фантомы с лицами изуродованными и красивыми, застреленные, задушенные, умершие во сне, все они замирали перед домом и чего-то ждали. Жуткое зрелище. И они... Совершенно на Гришу не реагировали, хотя раньше души старались держаться от него подальше, даже призраки. Ситуация выходила из-под контроля, и тогда Гриша понял — одному здесь не справиться. Развернувшись, он со всех ног бросился обратно в город. Нужен был кто-то живой, кто-то, кто сможет справиться и с защитой, и с душами. И один такой на примете был. Указатель — Денис Зашейн. Тот, что таскался за Виктором, думая, что никто его не видит и не чувствует. Тот, чья визитка валялась в пыли. Если указатель не попытался убить Гришу сразу, то наверняка хотя бы выслушает. Так он подумал и не ошибся. Зашейн не только выслушал, но и согласился помочь. И теперь... Они ехали по пыльным, забитым машинами дорогам туда, где держали Женю. Время тянулось невыносимо медленно, и если бы сердце призрака могло биться, оно бы уже выскочило из груди. — Не трясись! — бросил указатель, в который раз покосившись на Гришу. И у того, помимо воли, пальцы сжались в кулаки, а зубы заострились и выросли. «Легко тебе говорить», — невнятно отозвался Гриша, пытаясь вернуть контроль над собственной формой. Злость клокотала и бурлила, и казалось странным, что она ещё не выплеснулась, не утопила в себе и автомобиль, и указателя, и весь этот проклятый город, в котором какие-то твари могут среди бела дня похитить людей прямо на улице. «Своей подружке ты нужен адекватным», за шею нажёг Гришу взглядом и больше не проронил ни слова до тех пор, пока они не въехали в Майский. Машину оставили за несколько улиц до конечной цели, решив, что не стоит привлекать лишнее внимание шумом двигателя. Нужный особняк находился на самом краю посёлка. У него даже соседи были только с одной стороны. Строящийся дом, обнесённый сеткой рабицей. Когда Гриша совершал свой обход, то решил, что лучше сразу подойти к дому с той стороны, где деревья почти вплотную прилегали к забору. Но указатель решил сначала всё-таки взглянуть на главный вход, и оказалось не зря. «Дом и правда защищён, но ты не говорил об этом, когда явился ко мне». Вся улица была запружена душами и фантомами. Некоторые бились о ворота, тая, вновь появляясь и снова бросаясь на них. Некоторые просто стояли, чуть покачиваясь. Некоторые бормотали что-то, сыпали проклятиями, смеялись. Это очень напоминало о том, что происходило в парке, когда там сидел Виктор. Но что-то подсказывало Грише, что теперь души никуда не уйдут. Теперь, чтобы прогнать их, Нужно что-то посерьёзнее взгляда мальчишки-полумонстра. «Вот что бывает», — не дождавшись ответа, продолжился Шейн, «когда видящие остаются со своим даром один на один». «Пойдём, пока сюда не притащились ещё и переродки». Гриша кинул последний взгляд на колышущееся море душ и быстрым шагом повёл указателя вдоль забора. Они молчали, но тишины не было. Тикали на каминной полке часы, негромко гудел системный блок, спрятанный под столом, ритмично ударялся о полка блок Петра и прерывисто дышал Сашенька. Сын пришёл в кабинет, прервав своей истерикой разговор с Олегом. «Хотел уехать из особняка. Ему, видите ли, плохо здесь. Страшно!» — презрительно подумал Пётр, И оказался прав. Сашенька до чертиков до колика в животе боялся того, что может случиться, если душа всё-таки появится. Время как раз подходило. Шёл седьмой день со смерти бедной девочки. Её тело привезли сюда, отнесли в специальную три на три метра камеру, в углах которой сверху и снизу были замурованы черепа видящих. Петр Пётр видел мёртвую, Она ничуть не походила на Алю, волосы короче и светлее. Фигура не тоненькая, а округлая, почти пухлая. И тем не менее, наблюдая, как тело укладывают у дальней стены, Петр вспоминал именно ее. Первую любовь, не случившуюся мать, не родившегося ребенка. Может он был бы не такой бесхребетной и бесполезной мразью, как Саша. Когда тяжёлая железная дверь захлопнулась, Пётр приказал привести в особняк сына и не выпускать до тех пор, пока история с переродившейся не закончится. И вот, когда срок появления почти вышел, и его люди нашли и доставили даже не одного, а сразу двух видящих, Сашенька окончательно сломался. Вломился без стука, начал кричать, чтобы его немедленно выпустили позволили вернуться в город. Глядя в перекошенное лицо сына, как на зло похожее на его собственное и формой челюсти, и разрезом глаз, и даже острым носом, Пётр подумал, что проще было бы от него избавиться. Судить согласно делам его, как Пётр судил своих людей, или просто предоставить Сашеньку самому себе? Он быстро выкопает себе могилу и сам же в нее ляжет, без чьей-либо помощи. курице, напьётся, разобьётся в авто в очередной гонке. «Умоляю!» Вновь заскулил съёжившийся в кресле напротив сын, и Петра затошнило. Он столько усилий потратил на то, чтобы выбиться из грязи сюда, в это кресло, в мир денег и возможностей. Столько усилий приложил, чтобы никто, никто не связал его с преступным миром, столько потерял, и теперь из-за этого ничтожества всё поставлено под удар, из-за его собственного сына. «Ещё один проступок, и я тебя уничтожу», — наконец произнёс Пётр. Сын вскинулся, его глаза целиком в сеточке полопавшихся сосудов расширились. «Отец!» «Дурь, шлюхи, гонки, неважно!» Полные свинцовой тяжести слова падали между ними, хотя для Сашеньки наверняка звучали, как удары молотка по гвоздям в крышке его груба. «Я поступлю с тобой так, как ты того заслуживаешь. Так, как я поступаю с теми, кто мешает мне делать дело. Ты понял меня?» Тонкие капризные губы Саши задрожали. Но ответить он не успел. В дверь постучали, и Олег, не дожидаясь разрешения, заглянул в кабинет. «Простите, босс, Рыжий очнулся, вы просили сразу сообщить». «Спасибо. Закиньте парня к телу. Если переродок там, и он не справится, то не дожидайтесь, пока девчонка очухается. Приведите её в сознание и туда же. Мы сейчас подойдём». «Сделаем». Кивнул Олег и скрылся. Пётр поправил часы, поднялся, посмотрел на Сашеньку и не стал сдерживать брезгливую гримасу. «Пошли!» «Отец, можно я...» «Встал и пошёл!» «Посмотришь на последствия своих поступков и помни, что я тебе сказал. Одна ошибка, и я не посмотрю, что ты мой сын». Придя в себя... Виктор несколько минут не открывал глаза, лопатками чувствуя холодный и твёрдый, наверное, пол. Вряд ли диван или кровать. В затылке пульсировала тупая боль, а в горле пересохла так, словно он пил сутки или двое назад. Когда темнота под веками стала давящей и тревожной, он открыл глаза, а потом осторожно сел, оглядел комнату. Увиденное ему не понравилось. Голые стены, бетонный пол, одинокая лампочка под потолком, в углу — красный глазок камеры, никаких окон и дверь без ручки с этой стороны. Отстой! Как он здесь оказался? Не без труда, подавив желание кричать и бить ногами в дверь, Вик попытался вспомнить всю цепочку событий. Но на звонке за шейну она обрывалась. Знать бы, сколько времени он провел в отключке, да и телефон, судя по всему, остался в том парке, где его окружили души, а часов на руке не оказалось. Их сняли те же люди, что заперли его в этой камере. Или они потерялись где-то по пути сюда. Мать с отцом голову оторвут, потерять разум оба девайса. Они ведь стоили. Виктор едва не расхохотался, поняв, что беспокоится о таких глупостях, как телефон и часы, находясь в плену непонятно у кого. Мало ему было проблем с мёртвыми, так ещё и в какой-то переплёт с живыми угодил. Кто они вообще такие и что им нужно от простого студента? Вик почесал бровь, задумавшись о том, что целью мог быть вовсе не он, а его новая подруга. Это больше походило на правду, но из того немногого, что он знал о Жене, ничего не могло привлечь к ней такого внимания, кроме её дара. Виктор вспомнил, как она и её призрак уничтожили ту женщину-монстра в парке. Может, они оказались в руках указателей? Он поднялся на ноги и прошёлся по камере. Боль в затылке немного поутихшая, запульсировала с новой силой, заставив поморщиться. Виктор ощупал огромную шишку, всё в склизкой плёнке крови и вытер пальцы от джинсы. Нет, на указатели не похожи. Стали бы они похищать людей, бить их по голове и запирать, если можно просто отправить уведомление о явке. Ну или прислать кого-нибудь по месту обучения для проверки дара. Тем более... Вик как раз звонил за Шейну, когда на него и Женю напали. Мысли вернулись к тому, с чего начинались. «Если не указатели, то кто?» От догадки прошиб холодный пот. Дед ненавидел ФСУ не только за их подход к собственным солдатам. Он считал, что указатели покрывают уголовников. «Убийц с деньгами и связями». Виктор вспомнил разговор между дедом и его товарищем, который перерос в перепалку, когда товарищ высказался в защиту указателей. После той ссоры дед с другом больше не общался, даже здороваться на улице перестал. «Но если мы попали к бандитам», — размышлял Вик, нарезая круги по комнате, — «то живыми нам отсюда не выйти. Даже если мы сможем дать им то, чего они хотят», Свидетели им всё равно не нужны. В таком случае очевидный выбор — умереть, лишь бы не идти на поводу у похитителей. Но умирать всё-таки не хотелось, а значит, надо выбираться и как-то вытаскивать Женю. Стоило начать с двери. Может, она и не заперта. Хихикнув от абсурдности мысли, похитители не запирали похищенных только в глупых сериалах. Виктор сделал шаг к двери, и та вдруг распахнулась, впуская мужика в тёмном. Справившись с мимолётным шоком, Вик решил использовать свой шанс. Прямо с места он бросился на мужчину, но разгона на то, чтобы сбить невысокого крепыша с ног, не хватило. Тот только покачнулся, а потом одним резким и точным движением ударил Виктора прямо под дых, да так, что тот отлетел на пол. Внутри... Разорвалась бомба боли. Но Вик перекатился и вскочил на ноги, заняв оборонительную позицию. Драться он не умел. От боли в затылке и животе его вело, но адреналин и страх заставляли его держаться. Мужик хмыкнул, явно не впечатлившись сопротивлением. Нужно найти слабое место, лихорадочно думал Виктор, внимательно следя за противником. И только потом бить. «Если он один, то у меня есть шанс». Увы, но надеждам мне суждено было сбыться. Мужик свистнул, и в камеру вошли ещё двое. Они быстро скрутили Вика, зафиксировав ему руки так, что он не мог отдёрнуться без риска вывиха. А потом мужик отвесил Виктору оплеуху. «Щенок!» — бросил он. «Сволочь!» — процедил Вик сквозь сжатые от боли и обиды зубы. Мужик не ответил, покинув камеру, а за ним потащили и упирающегося Вика. Странно, но оказалось, что держали его не в подвале, а на втором этаже, а вот вели как раз в подвал. С каждым шагом Виктор упирался всё сильнее, кричал и ругался. Но похитители только морщились, иногда награждая тычками. Он явно нужен был им не только живым, но и относительно целым это пугало. «Я открою, вы запихнёте!» Они остановились перед тяжёлой железной дверью, из-за которой не доносилось ни звука. она не вырвется?» — шепотом спросил тот, кто клещами сжимал левую руку Виктора. Мужик смерил подручного полупрезрительным взглядом, но ответил. «Не должна. Тут защита стоит. Готовьтесь!» Он взялся за ручку. «Давайте!» Дверь, на удивление, бесшумно распахнулась, и Виктора с силой толкнули в серый сумрак, едва разгоняемый, помигивающий лампой дневного освещения. Рядом упал, звякнув нож, в нос ударила вонь разложения. От толчка Вик не удержался на ногах и упал на колени, но тут же вскочил и, разворачиваясь и не обращая внимания на боль, Рванул обратно. Только бы успеть. О том, что если он успеет, его просто запихнут обратно, Виктор думать не хотел. Но он опоздал. Дверь закрылась прямо перед его носом, издевательски щёлкнув замком. И Вик со всей силы ударил по ней, вымещая злость и страх. Его снова заперли. И снова в камере. Но теперь ещё и с трупом. А это значило только одно. Здесь могла быть переродившаяся душа. Виктор подобрал нож и огляделся, с трудом дыша от вони и ужаса. Тот же грубый бетон, тот же красный глазок камеры в углу под потолком, только освещение совсем дряное. Узкая трубка лампы светила будто из последних сил бледным, дрожащим светом, от которого рябило в глазах. Может, поэтому Виктору показалось, что тело у стены дёрнулось. на полу. Голова раскалывалась. Затылок оплела щупальцами медуза боли. Все тело затекло. Она медленно села, перебирая руками по полу и оперлась на стену. Комната оказалась совершенно пустой. Ни людей, ни мебели, ни душ. Зато в правом дальнем углу мигал глазок видеокамеры. Женя встала, медленно перебралась к двери, Но ручки не нашла. Её открутили, оставив только наружную. Внутри противно заворочился страх, жал в ледяных пальцах желудок, вызвав тошноту. Или это от удара по голове. Такого с ней ещё не происходило. Женя не впервые оказалась в опасности. Ей случалось уничтожать переродившихся, но с ней всегда был Гриша. Поддерживал, защищал. А теперь она осталась одна, запертая непонятно кем, непонятно где и непонятно зачем. Губы задрожали, и Женя всхлипнула. Кто-нибудь! Она постучала по двери. Вик! Гриша! Никто не откликнулся, и стало еще страшнее, так что ноги подкосились, и Женя сползла на пол. Указатели притащили ее в эту комнату. Поэтому Гриша не был рядом. Они... его... От этой мысли сердце сковал даже не страх, ужас. Лишь в самых страшных кошмарах Женя лишалась того, кто был рядом с детства. Тогда она просыпалась криком и в слезах, и первым делом брала Гришу за руку, пока второй он гладил её по волосам и шептал что-то утешающее. «Нет, нет, нет». «Никакие это не указатели. Они не похищают людей, а значит, с Гришей всё хорошо». Женя сердито вытерла слёзы и встала. Снова начала бить в дверь, требуя, чтобы её выпустили. Но никто не отвечал. Это произошло, когда Гриша и Денис остановились у забора со стороны, противоположной въезду. Указатель как раз присел на корточки и коснулся пальцами земли напряжённо сведя брови, как что-то лопнуло. Ощущение было таким, словно нечто выпустило из себя плотную, упругую волну тёплого воздуха, которая прошила Гришу насквозь, а вот за шею повезло меньше. Он с криком схватился за голову, упал и бился в конвульсиях секунд двадцать, пока не обмяк. Ждать, пока он придёт в себя — Гриша не стал. Почувствовал, что защита вокруг дома исчезла, а значит, и необходимость в указателе отпала. Во всяком случае, так ему показалось в самом начале, когда он ступил в просторный и пустой двор. Зелёный ровный газон, высокие тенистые деревья, беседка, место для мангала, кусты роз — всё здесь кричало о немалом достатке хозяев и выглядело, при этом до странного неживым. И хотя в беседке на лавочке лежал плед, а под мангалом чернила копоть, казалось, что никто этим не пользовался очень давно. Гриша моргнул, тряхнул головой и понял. Ощущение нереальности, отсутствие жизни появилось не просто так. Особняк дрожал, дрожала земля, дрожали деревья. Ни с того ни с сего — Начали раскачиваться качели. Причём идеально смазанные петли скрипели так, словно поржавели ещё лет десять назад. Вокруг мерцали души. Теперь Гриша видел их. Они появлялись и исчезали, вспыхивали и гасли, расплывались и вновь становились чёткими. И все как одна двигались к дому. Сколько же их столпилось за забором, и что позволило им и ему войти? Мимо чёрной тенью проскользнуло нечто, похожее на помесь собаки и человека. А потом из-под корней еле показался, наверное, мужчина. Серый, с отваливающейся плотью. Он оскалился, и рот его показался полон острых зубов. В виске переродившегося Пульсировало голубое пятно, и если бы Гриша был жив, он бы похолодел. Посмертные отметины загорались огнём тогда, когда душа приобретала мощь большую, нежели проявилась у неё при перерождении. Ему доводилось сталкиваться с такой, и убить её оказалось нелегко. Даже Женя пострадала, разбила колени и обзавелась глубокими порезами на плечах. Оставлять подобного противника за спиной Гриша не стал. Подскочил к переродившемуся, всё ещё выползающему из-под земли, схватил за голову и вонзил в неё почерневшие и заострившиеся пальцы, разрывая через посмертную метку. Влажно хрупнула, и задергавшаяся тварь пропала. Жаль, без Женя избавиться от неё навсегда не выйдет но несколько часов, а может и недель, она не появится. Гриша брезгливо тряхнул руками и поспешил в дом. Где-то там его ждала Женя. Только бы дождалась. Показалось? Нет. Показалось же? Ну, пожалуйста. Виктор прижимался спиной к двери, не сводя взгляда с трупа на полу, а сердце, кажется, колотилось прямо в горле. Он до судороги стиснул пальцы на рукояти ножа, и, попытаясь кто разжать их, у него вряд ли бы получилось. На лбу выступил пот, но поднять руку, чтобы стереть его, век не мог. И капли ползали вниз, к уголку глаза и ниже. Мерзко щекотали шею, срывались с подбородка, падая на грудь. Казалось что стоит пошевелиться, хоть на миг отвлечься, отвести взгляд от тела, как появится монстр. И разорвет его. Конечно, это было иллюзией, глупостью, заблуждением. Но Виктор цеплялся за неё, потому что отказаться значило смириться с тем, что он здесь сдохнет. Не спасёт Женю, не закончит универ не женится и не сделает чёрт знает что ещё, что совсем не планировал. Но сейчас почему-то очень захотел. Секунды превращались в минуты. Ничего не происходило, и Вик чуть выдохнул. И в тот же миг случилось сразу несколько вещей. Камеру ощутимо тряхнуло, заставив труп дёрнуться. Что-то мягко толкнуло в спину а в голове вспыхнул ослепительный и выжигающий всё свет. Свет принёс собой такую боль, что Виктор с воплем схватился за виски, выгнулся и, упав, забился в судорогах. Сколько это продолжалось, секунду или вечность, он не знал. А когда очнулся, то первым, что Вик увидел, было лицо мёртвой девушки — Она смотрела на него пустыми, поддернутыми пленкой светло-карими глазами. Убийцы даже не потрудились закрыть их, и щека, на которой она покоилась, приняла темный оттенок. Дернувшись назад, Виктор уперся в чьи-то ноги и замер, боясь обернуться. Раздался свистящий звук. С каким. Некто мог бы втягивать воздух, принюхиваясь. Захотелось сжаться в комочек и закрыть глаза, надеясь, что кошмар пропадёт, но всё вокруг. Странное дыхание за спиной, вонь трупа, шершавый и холодный пол под левой рукой, гладкая рукоятка ножа в правой, боль в висках и ушибленных коленях — всё это говорило о том, что никакого кошмара нет. Есть. Реальность. Есть камера, в которой его заперли, есть переродившаяся за спиной. Почему она не нападает? Виктор осторожно, едва дыша, приподнял голову и посмотрел наверх. Чудовище действительно стояло над ним, и у него были удивительные каштановые волосы. Они блестели как в рекламе дорогущего шампуня, и спускались почти до пояса души. А вот всему остальному смерть не шла. Белая кожа сально блестела, руки спускались чуть ниже колен, кисти больше походили на когтистые птичьи лапы, а лицо... На нём не было глаз, лишь кривая щель рта да узкие прорези носа. Они расширялись на выдохе и со свистом сужались на вдохе. Виктор едва не заскулил от страха. «Из-за Шейн каждый день, имея дело с подобным?» Мысль об указателе неожиданно придала сил. Раз он выживал, то и у Виктора есть шансы. Ведь есть? Куда нужно бить монстра, чтобы навечно его упокоить? В шею? В голову? А где у него слабое место? Вспомнилось, как Гриша в парке свернул шею другому монстру. Значило ли это, что уязвимые точки у них такие же, как и у людей? Ответов не было, но Вик только крепче сжал нож, собираясь проверить. Сейчас, вот сейчас! Сердце отстукивало дикий ритм, и в ушах шумело. И стоило уже рискнуть, но... Бах! Дверь слетела с петель, её выдрали и швырнули куда-то в коридор. Лампочка ярко вспыхнула, озарив белое хищное лицо, и совсем погасла, выпуская на волю сумрак, в котором тревожно мигал красный глазок камеры. Коскинин? Гриша? Призрак зарычал, и Вик, холодея от ужаса, увидел, что зубы у него совсем не такие ровные, как были, да и весь он был не такой. Больше походил на одного из тех монстров, которых. Уничтожали указатели, чем на хрупкого мальчишку с тонкими пальцами. Виктор посмотрел на них и сглотнул. С когтей на пол капало темное и вязкое. Где Женя? Голос тоже изменился. Хрипотца превратилась в угрожающий рокот. Не знаю я. Пошли, но развернувшийся было Гриша оглянулся, смерил взглядом Вика. Потом то, что замерла у него за спиной, скривился и бросил. «Пошли! Она не опасна!» «Не опасна? Переродившаяся?» Виктор качнулся вперёд, пополз немного на коленях и встал. Чудовище осталось на месте, не шелохнулось, не сделало ни единого движения, чтобы поймать его. Стояло, посвистывало ноздрями и щёлочками и, кажется, абсолютно плевала на происходящее. Вектор поднялся, кинул последний взгляд на душу и поспешил за Гришей. Когда Петр с сыном вошли в пункт видеонаблюдения, там находились только Олег и дежурный. Немногочисленная охрана разошлась по своим постам. Хотя посмотреть на то, как мальчишка, видящий, уничтожит душу или погибнет от ее рук, хотелось всем. Мониторы показывали пустые комнаты, залитый солнцем двор. Гараж, пустую улицу перед домом и странного мужика, медленно бредущего вдоль забора со стороны, выходящей к лесополосе. Иногда мужик качал головой, иногда отмахивался от невидимого собеседника. И Петр прищурился, пьяный или началось. Выдохнули одновременно Олег и дежурный. И правда. В подвальной камере, единственной внутри дома, способной удержать призрака, что-то случилось. Пётр не успел понять. Увидел лишь, как рыжий мальчишка вздрогнул, вжался спиной в дверь и замер. Минута потянулась за минутой. «Труп же пошевелился? Олег, ты же тоже засёк?» Олег медленно кивнул, облизав губы. «Да, но...» Тогда-то это и произошло. Дом тряхнуло, мониторы погасли, свет тоже. Дежурный с матами слетел со стула, а Сашенька, трусливый слезняк, выскочил из комнаты и, налетая на стены, побежал по коридору. Присутствие духа не потеряли только Олег да сам Пётр. Оба удержались на ногах, оба моментально оценили обстановку, но вот только Олег... Явно не знал, что делать. Повернулся к боссу, и вновь вспыхнувшие холодным, каким-то потусторонним светом мониторы выбелили его лицо. «Приведи сюда девчонку, быстро!» — отрывисто велел Пётр, и Олег, не задавая лишних вопросов, никак не комментируя ситуацию избежавшего Сашу, отправился исполнять. Он не торопился, не суетился, действовал чётко и быстро. Отчего Пётр, несмотря на странную и опасную ситуацию, довольно улыбнулся. Дежурный, тихо матерясь, вернулся на своё место. Принялся щёлкать мышкой. Что-то проверяя, рация на столе плевалась с докладами из других постов. «Что за херня? У меня всё стабильно. Проверить двор?» Двор, судя по камерам, был совершенно пуст и нормален. И всё же что-то не давало Петру покоя, что-то изменилось, что-то звенело комаром над духом. И отмахнуться от этого не получалось. Что-то происходило, что-то опасное, что-то непоправимое. Что-то, что могло полностью разрушить не только планы Петра, но и всю его жизнь. А он стоял посреди комнаты и ждал не то спасения, не то развязки. Второй раз за день Женя потеряла сознание, и на этот раз от боли. Она заставила буквально захлебнуться криком, скрючила и выгнула, лишила зрения, обоняния, слуха и бросила на бетонный пол. И вновь было невозможно понять, сколько длилась отключка. Но когда Женя открыла глаза, то почувствовала, что подбородок заливает тёплым. Её Собственной кровью. Зашипев, она села, попыталась утереться рукавом и чуть запрокинула голову, но тут же закашлялась и наклонилась вперед. Кровь не останавливалась. Прошла минута, другая, а она шла и шла. Ею пропиталась ткань толстовки, и теперь неприятно холодило запястье. Женя поднялась, прислонилась к стене. Голова кружилась, но сознание было ясным, и это странным образом ободряло. Словно если она могла связно мыслить, у неё оставались шансы выбраться из этой передряги. «Что тут творится?» — прошептала Женя, никому не обращаясь. «И где же Гриша?» «Гриша, Гриша, Гриша...» Он занимал все её мысли, и страх за него... Причудливо смешивался со страхом за себя. Почему он не приходит? Почему он не спасает её? Женя была уверена, что друг придёт. Он ведь наверняка находился где-то поблизости, когда её похитили. Наверняка даже видел похищение или почувствовал, что с ней что-то случилось. Почему же он не... За дверью раздались шаги. Даже торопливые они утратили характерной тяжести и чеканности. Так ходили только военные. Женя помнила, как в детстве наблюдала за призывниками на плацу. Они высоко поднимали ногу, резко опускали её. И этот ритмичный звук удара сапога об асфальт раз за разом ломал утреннюю тишину. Также, вбивая стопу в пол, к Жениной комнате подходили отец или мать, и Женя сжималась в тревожном ожидании чего-то. И чем громче был шаг, тем сильнее тревога. Щелкнул замок, и дверь распахнулась. На пороге стоял невысокий, но крепкий мужчина. На заросшем щетиной подбородке ярко выделялась розовая полоска шрама. Выглядел он совсем не таким страшным бугоем, которого успела представить себе Женя, слушая шаги в коридоре. Но почему-то... Всё внутри сжималось, стоило только посмотреть ему в лицо. Может, дело было в глазах, пустых, равнодушных. «Пойдёшь со мной!» Голос оказался куда прозрачнее на эмоции, выдавая, как мужчина взволнован. «Никуда я с вами!» Незнакомец шагнул в камеру, ухватил Женю за руку так, что она пискнула от боли и потащил прочь. Все мысли о сопротивлении вылетели из головы, стоило его пальцем сжаться. Такой не будет церемониться. Хорошо, если не убьёт. Греша, где же ты?» Горло перехватило спазмом, и Женя всклипнула, стараясь удержать слёзы, сжёгшие глаза. Её привели в комнату, словно из сериалов про полицию или хакеров. Множество мониторов, на всех какие-то помещения, Улица и двор с разных углов обзора. Там находилось ещё двое людей. Сухопарый мужчина в костюме даже показался Жене знакомым. А вот совсем молодого парня в тёмной спецодежде, какой мог бы носить охранник, она точно видела впервые. «Ты ей нож, что ли, разбил?» Взгляд Сухопарова Жене не понравился. Он ощупал её с макушки до носков ботинок. Будто оценивал кусок мяса на прилавке. Если бы Гриша был рядом, он бы предложил вырвать мужчине глаза. Конечно, она бы не согласилась, но и удушающего, гадкого, забивающего лёгкие страха она бы тоже не чувствовала. «Нет, Пётр Игоревич». Имя тоже было знакомым. Женя внимательнее всмотрелась в острое, чуть вытянутое лицо в тёмные холодные глаза и поняла, кто же стоял перед ней. Пётр Горешка, Один из кандидатов в законодательное собрание области. Он как-то даже приходил в университет, читал какую-то лекцию для тех, кто учился на государственном и муниципальном управлении. Женя видела плакаты. «Зачем вы меня сюда привели?» Она едва узнала собственный голос, так глухо и хрипло он звучал. «Где Виктор? Что вы с ним сделали?» «Заткнись и слушай!» Горешка едва заметно кивнул, подавая знак своему помощнику. И тот встряхнул Женю так, что у неё зубы клацнули. «Если сюда явятся монстры, ты от них избавишься. Поняла?» Женя машинально стёрла всё ещё текущую износ кровь, в груди разгоралось яростное пламя. Злость. Интересно, она у неё такая же, как у Гриши? Яркая, почти ослепляющая? Наверное, нет. Женя злилась, но в отличие от Гриши, ещё и боялась. Слабачка. И всё-таки силы возразить она нашла. «Не буду я вас защищать, я...» «Что именно?» Она сказать не успела. Сначала раздался треск рации, потом звуки выстрелов, крики, и сердце Жени едва не выскочило из груди, не то от страха, не то от радости. Она почувствовала острый, мятный холодок грешенного присутствия. Но одновременно с этим кожу лизнуло и другое ощущение. Прикосновение чего-то густого — Маслянистого, царапающего битым стеклом. Жене показалось, что она провалилась в яму, на дне которой лежал лёд. Даже дыхание на миг перехватило. Мужчины занервничали. Звуки стрельбы и крики продолжались. А потом в комнату вошли души. И Женя с удивлением осознала, что видит их не она одна. «Это твои проделки?» И почему каждый вопрос нужно сопровождать встряхиванием? Женя поджала губы, а горешка грубо дёрнул её за капюшон, подтягивая ближе и закрываясь ею как щитом. Его прихвостни пристроились рядышком. Храбрицы ничего не скажешь. Между тем душ становилось всё больше. Они заполонили комнату, и кожа покрылась испариной от соприкосновения дара с таким количеством сущностей. Почему-то они не подходили ближе пары метров, останавливаясь на какой-то невидимой границе. А ещё определить, призраки они или фантомы не получалось. Все стенали, кричали, шептали, угрожали, проклинали, молились спасти. Разве что смотрели одни на Женю, а другие — на Горешко. Убийца, помоги, помоги, помоги. Спаси меня, пожалуйста. Ты убил меня, застрелил. Ненавижу. Прошу, мне так больно. Сдохни сам, тварь. Сдохни в моках. Он что? Убил их всех? И эту бабульку с разбитым лбом, и этого парня с ранением в голову. И эту... Девочку? Распухшую, синюшную, с чьих мокрых волос капает вода и исчезает, оставляя пол сухим. Да как такое возможно? Женя сглотнула кислую слюну, её затошнило от ужаса. Как этот человек мог убить столько людей и не попасться полиции? Это же просто безумие какое-то. Глаза щипало. Хотелось вырваться из лап горешка, из этой комнаты, в которой краски выцветали, растворяясь в сером. Ничто. И бежать, бежать, пока ледяные руки Гриши не сомкнутся за спиной. Но Женя стояла. Мужчина, который привёл её сюда, дрожал, будто в комнате было холодно. И этот холод, лип к его коже, мешал дышать полной грудью, Рука того, кто впивался в ее плечо, мелко тряслась, а кожа под ногтями посинела. Парнишку охранника Женя не видела, но на него происходящее повлияло сильнее всех. Он закричал яростное и бессмысленное. Ааа!.. Взвилась к потолку, а потом комнату наполнил грохот выстрелов. Женя дернулась и попыталась съёжиться, зажав уши руками. Но горешка не позволил ей этого. Снова тряхнул, заставил выпрямиться, а его сообщник процедил. «Придурок!» Толпа душ качнулась вперёд, стала ближе, и Женя будто бы по грудь провалилась в холодец. Дрожащий, но плотный, прозрачный с колючими хрящиками. И среди этой массы, отдающей гнильцом и мясом, всё ярче становилась мятная острота, и из едва ощутимого касания подушечкой пальца она почти превратилась в пожатие. Гриша приближался. Женя сосредоточилась на этом знакомом, успокаивающем чувстве, погрузилась в него — отрешаясь от желейной вязкости душ, почти забылась. Поэтому новое ощущение, похожее на удар крапивы, от которого вспухают красным и начинают чесаться волдыри, заставило её дёрнуться и вскрикнуть. Чтоб! В коридоре загрохотали шаги, а потом в комнату вбежал молодой человек. «Отец!» Его лицо, мучнисто-белое, покрытое потом, Блестящим в электрическом свете мониторов перекосилась от ужаса. И Женя понимала, почему. За ним в помещение влетела переродившаяся. Именно ее появление обожгло крапивой. А те! хлюпнула, хрустнула. И тело молодого человека упало на пол. Души в комнате замолчали. Рука горешка сжимавшая толстовку, дрогнула. И Женя приготовилась бежать, едва она разожмётся. Но этого не произошло. Мужчина стиснул зубы так, что они скрипнули, и притянул её ещё ближе. Переродившаяся замерла над мертвецом. По искорёженному телу пробегали волны. Оно дрожало, становясь то почти прозрачным, то вновь плотным пожалуй, даже более плотным, чем раньше. «Что происходит?» — прошипел над духом горешка. «Не знаю». Женя правда не знала. В конце концов, она не была указателем, не оканчивала их интернат, не проходила обучение, не тренировалась. Хотя одно предположение у неё имелось. И когда по животу души расплылось неяркое голубое сияние, Оно подтвердилось. Монстр ступил на какую-то новую ступень и обрёл большую мощь. Стало опаснее. Так значит, вот как это происходит. Интересно. Знает ли об этом Гриша? Он был совсем рядом. Женя слышал его шаги, а с ним бежал кто-то ещё. Виктор. Женя Они выдохнули её имя одновременно, и глупая улыбка радости и облегчения появилась на губах, вопреки всему, что творилось вокруг. Переродившаяся оглянулась, застыла, покачиваясь и принюхиваясь. «Ты же говорил, она не опасна!» В голосе Вика явственно звенел страх, зрачки расширились, но Женя едва отметила это. Вся её внимание захватил Гриша. Она, забыв о том, что горешка вооружён, рванулась изо всех сил и едва не упала, потому что её отпустили. Выровнявшись, Женя мельком оглянулась, а потом побежала к Грише. Души, всё такие же безмолвные, отступали, пропуская её. Не пошевелилась только переродившаяся, но её Женя обогнула сама и влетела в объятия друга. Обхватила за шею, прижалась к нему всем телом, не обращая внимания на ледяной холод, и почувствовала что-то влажное. Кровь. Это кровь. Женя чуть отклонилась назад и увидела, что рот Гриши, его подбородок, щеки и скулы тоже испачканы. Он будто впивался, вгрызался, ворвал куски из живой плоти. Женя перевела взгляд на Вика, и тот потупился. А Гриша грустно улыбнулся. В синих глазах клубилась вьюга. Никогда она не видела у него такого взгляда. Казалось, он с трудом контролировал себя. Его тело вздрагивало под её руками, челюсть напряглась, а синяки на горле мерцали так же, как живот переродившийся. «Нет» прошептала Женя, касаясь ладонями его лица. «Нет, нет, нет, пожалуйста!» Гриша покачал головой и попытался осторожно сдвинуть её в сторону, чтобы не стояла на пути. Но Женя заупрямилась. «Пожалуйста, Гриша, пожалуйста!» Голос не слушался, глаза жгло. Ладони онемели от холода, но какая разница, что чувствовала она, если он уходил туда, откуда невозможно вернуться. Уже не как пелена с глаз спала. Теперь она видела, как хищно выглядит ангельское лицо, как пылает за вьюжной синевой пламя, пожирающее разум. Она отпустила его, отступив на шаг. «Нет, пожалуйста, ты ещё можешь...» Бах! Она даже понять ничего не успела. Гришина голова мотнулась, он зарычал, обхватил Женю, крутанувшись на месте и толкнул на Виктора. «Держи её!» Вик поймал, но не удержался на ногах, и они вместе повалились на пол. «Идиот!» — закричал горешка, а в следующий миг комната превратилась в бойню и хаос. Выстрелы, вой душ, крики людей — всё смешалось. Женя сначала зажмурилась, а потом распахнула глаза, отпихнула Вика и поползла назад. Гриша был там и нуждался в ней. «Стой, дура, куда?» Виктор вцепился ей в ногу, потянул на себя. Женины руки заскользили по крови, и прямо перед нею пала чья-то оторванная кисть. «Не лезь!» «Пусти, пусти, пусти!» Но всё было кончено. Часть душ... Исчезла в белой вспышке. Другие замолчали и принялись оглядываться по сторонам, словно проснулись. Переродившаяся с распоротым животом медленно таяла. А Гриша замер посреди комнаты над телами горешка, дежурного и охранника. Его грудь тяжело вздымалась, посмертные метки сияли ровно и ярко. Виктор Позвал он. От его голоса, дрожащего от напряжения, уже не по спине побежали мурашки. Чернота от кистей поднялась до локтей и быстро ползла вверх, захватывая руки сантиметр за сантиметром. Виктор! позвал Гриша громче, содрогнувшись всем телом. Ты обещал! Прости, виновато бросил Вик и поднялся. В руке он сжимал нож. «Что?» Виктор двинулся вперёд, поскальзываясь на разлитой крови и дёргаясь каждый раз, когда ненароком задевал кого-то из душ. «Помоги, девонька!» Бабулька-утопленница склонилась над Женней, и та неожиданно осознала, за что извинялся Вик. Она вскочила, оттолкнув душу, обогнала Виктора и встала между ними Гришей. «Нет, нет! Я тебе не позволю! Он же спас меня! Тебя! Он...» «Жень, отойди!» Она оглянулась. Чернота полностью поглотила Гришу. Его лицо изменилось. Ещё сильнее. Совсем растеряв человечность. Но тонкие губы улыбались, по-прежнему тепло, а в синих глазах отражались печаль и любовь. Только он мог смотреть вот так, согревая, ободряя, поддерживая, даже когда сам страдал. «Гриша, отойди, прошу тебя. Или сделай это сама. Я убивал. Я упивался злостью и кровью, и мне уже не вернуться к самому себе». Вик шагнул вперёд, но Женя жестом остановила его, а сама подошла к тому кто был рядом с ней почти всю жизнь. Смешил, злил, защищал, помогал. Читал вслух, объяснял сольфеджио, катал на качелях. «Это всё из-за меня!» Горло перехватило, сжало тисками, мешая говорить. Гриша осторожно, стараясь не поранить когтями, притянул её к себе. Тьма затопила его полностью. Руки, шея, лицо, белки глаз. Всё потеряло свой цвет. Лишь радужка сияла синевой. Женя прикоснулась губами к его губам, положила ладони, которые окутало серебристое сияние на его шею. «Не вини себя!» Это был мой выбор. «Спасти тебя!» «Любой ценой», — выдохнул Гриша перед тем, как Женя сжала пальцы на посмертных метках. Виктор отвел глаза, не желая смотреть, как тело призрака, дважды спасшего его жизнь, рассыпается. Но наткнулся на кровавую кашу, оставшуюся от лица одного из похитителей. «И почему его не тошнит? Потому что он видел уже больше десяти смертей?» Женя со стоном упала на колени, зашлась не то в воя, не то в рыданиях. И Вик подошёл к ней, опустился рядом и обнял за плечи. Она уткнулась ему в грудь, и теперь её плач звучал приглушённо. Наверное, нужно было выбираться отсюда, но Виктор мог только гладить по волосам Женю, отрешённо наблюдая за тем, как души, оставшиеся в комнате, окружают их. Когда Гриша убил мужчин, часть исчезла, но в комнате ещё оставалось больше десятка, и теперь они сжимали кольцо. Их голоса возвращали Вика в тот час, когда он сидел в парке, пытаясь сохранить остатки рассудка. «Кажется, он нас не спас», — пробормотал он и закрыл глаза. «Теперь ты мне веришь? Видящему одному не выжить!» Думал ли Виктор, что когда-нибудь обрадуется полному насмешливого превосходства голосу указателя? За шеей нас с ними ещё двое. Усатый дядька со шрамом, во всю смуглую щёку и тоненькая женщина, похожая на одуванчик своими выбеленными волосами, стояли на пороге, оглядывая место бойни. Выглядели они вряд ли лучше него самого. У кого рука рассечена, у кого бровь, Местами порвана одежда, будто кто-то впивался в нее когтями или зубами. И самым потрепанным выглядел Денис. На левой кисти у него точно прибавится Шрамов. Позади маячили люди в полицейской форме. Вы просто магниты для душ всех мастей. Проследив за взглядом Виктора, произнес за шеин. Пришлось раздать пинков под монстрячий зад. Верю, отозвался Вик продолжая поглаживать притихшую Женю по голове. «Так бы сразу!» Указатель подошёл к ним, присел на корточке и протянул два круглых значка с раскрытым глазом посередине. Не бронзовые бляхи указателей, но знаки отличия, способные защитить видящих от последствий их дара. Виктор криво усмехнулся и взял ещё тёплый металлический кругляшок. Он так долго бежал от этого, но всё равно не справился. И почему-то ему было совсем не жаль.